Гаспод вывел Виктора из закоулка и повел по мрачным, поросшим чахлым кустарником и осокой пусторям в зморье, что простирались за окраиной города. Что-то в этом месте не ладно, бурчал он. Оно не похоже на другие, сказал Виктор. А что по твоему в нем не ладно? Гаспод взглянул на него с таким видом, точно намеревался презрительно сплюнуть. Вот, к примеру, я, продолжал он, словно не услышал вопроса, пёс. «В жизни ничего во сне не видел. Ну, иногда, может, за кем-то там гонялся. Ну, еще секс, понятно. И вдруг я начинаю видеть клятые сны. Причем цветные!» Перепугался до чертиков. «Раньше-то я вообще не знал, что такое цвет. Собаки все видят в черно-белом. Да ты это и сам, будь знаешь. Ты же у нас грамотный, читать умеешь. А красный цвет, доложу тебе, это вообще беда!» «Ты себе считаешь, что с первых зубов грыз белую косточку, с каким-нибудь серыми разводами, и вдруг получается, что годами жрал что-то жуткое и красно-бордовое?» «А что у тебя за сны?» — спросил Виктор. «Такие, что язык не повернется рассказать», — сказал господ. «Однажды приснилось, как клятый мост водой смывает, а я должен бежать и лаять, предупреждать, то...» Вдруг горит дом, а я вытаскиваю оттуда детей. А то еще про каких-то пацанов. Они заблудились в пещерах. А я, значит, нахожу их, потом привожу к ним спасателей. А ведь я детей терпеть не могу. В общем, стоит мне положить голову на лапы, как тут же начинаю людей выручать. Выносить, спасать, вытаскивать. Грабителей за хвост хватать. И вообще, черти что. Ты пойми. — Мне ведь уже семь лет, у меня хромота. Лишаем я болею, блохи меня загрызли. Кому не лень пинают меня? Оно мне нужно каждую ночь героем становиться. — Да, занимательная штука жизнь, когда видишь ее глазами своего ближнего, — заметил Виктор. Пес закатил к небу желтые зрачки так, что остались видны только воспаленные веки. — А куда мы идем? — спросил Виктор. — Идем повидать кое-кого из местных, — сказал господ. «Потому что там тоже...» «А, значит, мы идем на холм. А я и не знал, что на холме живут люди». «Никакие это не люди», — ответил Гаспот. Маленький костерок из прутьев горел на склоне Голливудского холма. Виктор разжег его потому, ну, потому что так приятнее и спокойнее, потому что так принято среди людей, ибо ему следовало напомнить себе, что он человек, и даже, может быть, вполне вменяем. Дело заключалось не в том, что он беседовал с собакой. Люди частенько говорят с собаками. То же самое касается и кошек. И даже, в конце концов, кроликов. Но вот беседу с мышью и утенком могут расценить неоднозначно. «Думаешь, мы хотели разговаривать?» — сердито спросил кролик. «Был я кролик, как кролик, и очень тем счастлив. Как вдруг в один миг бац! И я уже, видишь ли, мыслю!» С кроликом, который счастлив, как кролик, Это немножко несовместимо. Тебе нужна обычная травка, обычный секс. А какое тут счастье, когда на ум всякие мысли лезут, типа, а если задуматься, в чем же все-таки смысл жизни? «Ты, по крайней мере, можешь перебиваться травкой», — отозвался господ. «Трава, по крайней мере, не вступает с тобой в пререкание. Последнее дело, ты жрать хочешь, а твоя еда начинает обсуждать с тобой всякие этические проблемы». Не один ты вляпался, сказал кот Виктору, словно читая его мысли. Мне вообще пришлось перейти на рыбу. Лапу на ложе шла по свой обед, а он вопит, Караул! вот это бедствие. Наступило молчание. Собравшиеся ждали, что скажет им Виктор, и мы что же И утёнок. Утёнок имел вид особенно воинственный. Должно быть, он уже слыхал о том, что обычно делают с яблоками и утками. — А взять, к примеру, нас, — молвила мышь. — Бегаю я себе по кухне, удираю от этого, — она указала на кота, возвышающегося над ней. Царап, царап, царап, писк, паника. Но вдруг в голове у меня раздается какой-то треск, и я вижу сковородку, понимаешь? Секунду назад я не знала, что такое сковородка, а тут хватаю ее за ручку, этот выскакивает из-за угла, и хрясть! Он, бедолага, пошатнулся и говорит. «Кто это меня так?» А я отвечаю, «Я кто же еще?» И тут мы оба соображаем, что случилось. Мы заговорили!» «Коншептуализация!» Процедил кот. То было крупное черное животное с белыми лапами и ушами, что ружейные мишени. Морда, иссечённая рубцами и шрамами, явно указывала на то, что восемь из девяти своих жизней кот уже прожил. «Давай-ка, выдай ему!» повернулась к нему мышь. «Расскажи лучше, что вы сделали потом!» — велел господ. Отправились сюда, — сообщил кот. — Из Ангморпорга? — удивился Виктор. — Да. — Это ведь миль тридцать. — Да, — подтвердил кот. — И можешь мне поверить, возницы редко останавливают телеги для котов, голосующих на дороге. — Понял, — сказал господ. Вот такие дела творятся. Все и вся намылились в Голывуд. Никто не знает, зачем сюда явился, знает только... что нужно было оказаться здесь, и ведут они себя так, как никогда себя не вели. Я тут последил чуть-чуть, что-то очень странное происходит. утёнок закрякал. Вероятно, его речь состояла из слов, но они были так изуродованы неслаженными действиями клювой гортани, что Виктор ничего не разобрал. Тогда как животные слушались с сочувственным вниманием. «Что готовится, док?» – неожиданно спросил кролик, становясь на задние лапки. Все до единого сочувственно посмотрели на него и вернулись к обсуждению. — утёнок говорит, — перевел гаспод. это вроде миграции. Чувство, говорит, такое же, как перед перелетом. — Да, а мне вот далеко ходить не пришлось, — заявил кролик. — Мы же местные, тут в дюнах и живем. Жили. Три счастливых года и четыре несчастных дня. Виктор осенила внезапную мысль. — Так ты, наверное, знал того старика с косы. — А, этого, конечно, знал. Он постоянно ходил сюда. — И что он был за человек? — Послушай, приятель, четыре дня тому назад в моем словаре было два глагола и одно существительное. — По-твоему, я размышлял, что он за человек? — Знаю только, что нам он не мешал. Мы запросто могли считать его ходячей скалой или чем-то вроде. Виктор подумал о лежащей в кармане книге. — Песнопение, поддержание огня. Что же это был за старик? «Не знаю, что здесь происходит», — сказал он, — «но непременно выясню. Послушайте, у вас ведь, наверное, есть имена, а то как-то неловко говорить с собеседником и никак его не называть». Имя есть только у меня», — сказал господ. «Я ведь пес. Меня назвали в честь того знаменитого господа. Слышал, наверное?» «Один малец как-то назвал меня Кыся», — с некоторым сомнением в голосе сообщил кот. «Я думал, у вас имеются соответствующие имена на вашем языке», — пояснил Виктор. «Ну, скажем, могучая лапа или стремительный охотник». Он попытался расположить их улыбкой. Животные явно не знали, что следует на это ответить. «Он у нас книги читает», — объяснил господ. «Штука, видишь ли, в том, — обратился он к Виктору, яростно почесываясь, — что обычно нам, животным, имена ни к чему. Мы-то знаем, кто мы такие». «Хотя...» «Должна сказать, стремительная охотница звучит очень заманчиво», – призналась мышь. «Мне почему-то казалось, что это кошачье имя», – сказал Виктор, чувствуя, что его прошибает пот. «Мыши носят ласкательные, коротенькие имена. Например, э, например, писк». «Писк?» – холодно переспросила мышь. Кролик ухмыльнулся. Виктора понесло. «А для кролика самое уместное имя – Пушок или Господин Топотун». Кролик разом перестал охмуляться и сердито дёрнул ушами. «Слушай, приятель», — начал он. «А знаете, — попытался исправить положение Гаспот, — я слышал, ходит такая легенда, будто первые два человека на свете дали имена всем животным. Забавно, да?» Желая скрыть смущение, Виктор вытащил из кармана книгу. «Совершал песнопение, поддерживал огонь три раза в день. Этот старик», — начал он. «Да что в нем такого особенного?» – перебил кролик. «Таскался по нескольку раз в день на холм, устраивал какой-то шум. По нему можно было эти сверять. Ну, эти. Как их?» Кролик тщетно пытался вспомнить нужное слово. «В общем, это было всегда одно и то же время. Много раз в день?» «По три раза? Три сеанса?» «На театр смахивает», – проговорил Виктор, водя пальцем по строчкам. «До трех мы считать не умеем». Недовольно заметил кролик. «У нас счет идет так. Один и... много. Много раз!» Он злобно взглянул на Виктора. «Господин Топатун!» Прибавил он с убийственным презрением. «И еще ему привозили рыбу. Причем из самых разных мест, продолжал Виктор. Однако здесь поблизости никто не живет. Вероятно, эти люди плыли издалека. И делали это только за тем, чтобы привести ему рыбы. Похоже, что он не хотел есть рыбу из этого залива. «А ведь залив кишит живностью. Когда я здесь купался, я видел таких огромных омаров, что вы мне просто не поверите». «А их ты как называл?» спросил господин Топатун, который был не из тех кроликов, что быстро забывают обиду. «Господин Щелкун?» «Вот именно! Я бы тоже хотела это уточнить!» пропищала мышь. «В наших местах со мной все мыши раскланиваются. Кому угодно могла холку надрать. Так что имя мне нужно поприличнее. А тот, кому нравится называть меня Писком...» Мышь посмотрела на Виктора. Видимо, напрашивается на то, чтобы голова у него приняла форму сковороды. Я понятно изъясняюсь?» Утёнок разразился долгим крякнем. Постой, остановил его господ. Утёнок считает, что все это звеньи одной цепи. Сюда стягиваются и люди, и тролли, и гномы, и все прочие. Животные вдруг начинают разговаривать. Утёнок думает, что здесь располагается некая сила. откуда утенку что-то знать о силах удивился виктор слушай друг», – сказал кролик вот когда ты сам будешь летать по нескольку раз в год через все море и находить один и тот же клочок земли тогда и охайиваю уток а, -а, -а, -а, а догадался виктор так вы о таинственном животном чутье да Присутствующие взирали на Виктора без всякого умиления. «Во всяком случае, пора с этим кончать. Пусть люди мозгами и языками работают, вы к этому привычны. Но кто-то должен выяснить, из-за чего вся эта неразбериха началась». Животные не сводили с Виктора взгляда. «Ну, может, — калеблис сказал Виктор, — может, разгадка в этой книге. Ранние записи в ней сделаны на каком-то древнем языке. Я сам не могу...» Он внезапно умолк. «Волшебников в Голливуде не любили». Пожалуй, не следовало упоминать университет и свое собственное, весьма непосредственное с ним знакомство. «Короче говоря», — продолжал он, осторожно подбирая слова, — «в парке у меня, кажется, есть один знаток, который сумеет это прочесть. Кстати, он тоже не человек. Человекообразная обезьяна». «А как у него с таинственным чутьем?» — спросил господ. «Настоящий профессионал», — заверил Виктор. «В таком случае», — начал кролик. «Тихо!» — прервал его господ. «Сюда кто-то идет!» Было видно, как пламя факела движется вверх по склону холма. Утенок неуклюже захлопал крыльями и взмыл в небо. Остальные сиганули в темноту. Один пес не тронулся с места. «А ты разве не собираешься драпать?» — шепотом спросил Виктор. Гаспод поднял одну бровь. «Гав?» — осведомился он. Огонь факела, подобно светлячку, метался зигзагами по кустарнику. Иногда он на миг останавливался, а потом двигался в совершенно новом направлении. Свет от него был очень ярким. «Что это?» — спросил Виктор. Гаспод принюхался. «Человек», — сказал он. «Женщина. Надушена дешевыми духами». Ноздри его дрогнули. «Называется игрушка страстей». Он снова потянул носом. «Одежда свежевыстирана, без крахмала. Старые туфли, много театрального грима. Она была уборгляя и ела». Ноздри его вновь всколыхнулись. «Рагу, маленькую порцию». «Ты, может, еще скажешь, какого она роста?» — поинтересовался Виктор. «Пахнет примерно на пять футов. Два, два с половиной дюйма», — определил господ. «Да ладно!» «Ты походи с моё на этих лапах, а потом говори, что я вру!» Виктор закидал песком свой костерок и двинулся вниз по склону. Когда он приблизился к огню, то вдруг замер. В следующий миг взгляд его выхватил из мрака фигуру женщины. Одной рукой она сжимала края накинутой на плечи шали, в другой держала факел, высоко подняв его над головой. Еще через мгновение пламя угасло. У Виктора поплыли перед глазами синие и лиловые пятна. Маленькая фигурка, видневшаяся за ними, казалась не намного чернее, обступившей ее темноты. Что ты делаешь у меня? Что я? Почему ты? Где? – забормотала фигура, а потом. как бы совладав с ситуацией, резко переключила скорость и уже гораздо более узнаваемым голосом грозно произнесла. «Ты что здесь делаешь?» «Джинджер?» «Да». Виктор вдруг замялся. «Кто знает, что полагается говорить в таких случаях?» «Э, -э, э «Сказал он». «Приятно прогуляться вечерком». Она неприязненно взглянула на господа. «Это та ужасная псина, что все время вертится на студии? Терпеть не могу мелких собачонок». Гав. «Гав», — сказал господ. Виктор почти читал мысли Джинджер. Собака сказала «гав-гав». А что такое «гав»? С помощью «гав» собака лает. Что же меня тут смущает? Вообще-то у меня с кошками больше родственного, несколько невразумительно объяснила Джинджер. «В каком смысле?» — спросил голос откуда-то снизу. «Ты тоже своей слюной умываешься?» «Это еще что такое?» Виктор замахал руками и в ужасе отпрянул. «Только на меня не смотри, я этого не говорил». «Нет, но тогда кто? Это псина?» <свят> «Давай не будем переходить на личности», — попросил гаспод. Джинджер остолбенела. Взгляд ее описал круг и канул вниз, где уткнулся в гаспода, лениво чешущего уха. «Гав?» — поднял голову пес. «Этот пес и впрямь говорит», — начала Джинджер, указывая на него дрожащим пальцем. «Знаю», — сказал Виктор. «Это значит, ты ему понравилась». Он немного отодвинулся. По склону холма карабкался еще один светлячок. «Ты не одна?» — спросил он. «Я?» — Джинджер обернулась за спину. За близкой вспышкой света последовал треск сухих веток. и Из мрака возник доставль, за которым устрашающий темный тень утащился детрит. «Ага!» — воскликнул доставль. «Попались, голубки!» Виктор смотрел на него в недоумении. «Голубки?» — спросил он. «Голубки?» — переспросила Джинджер. «Я ищу вас повсюду!» сообщил Достабль. А потом кто-то сказал, что видел, как вы отправились в сторону холма. Романтично, романтично. Можно будет из этого какой-нибудь прок извлечь. Для афиши самый смак. Ну ладно. Он обнял обоих за плечи. А теперь пора. Куда еще пора, спросил Виктор. Прямо с утра начинаем, сказал Достабль. Но Зильберкит, помнится, сказал, что в этом городе мне работы больше не видать, начал Виктор. Достабль открыл был рот, но запнулся и несколько секунд молчал. «Да-да. Только я решил дать тебе возможность попытать счастье еще один раз. Голос его звучал непривычно, взвешенно и осторожно. Да, еще один шанс. Просто вы молодые, своевольные. Сам когда-то был таким. Вот я и сказал себе. Да, Стабль. Надо ведь дать парню еще один шанс, даже если этим ты сам себя без ножа режешь. Платить, разумеется, буду меньше. Доллар в день идет». Краем глаза Виктор заметил, что лицо Джинджер озарилось надеждой. Виктор открыл рот. «Пятнадцать долларов», – последовал ответ, но голос был не его. Виктор закрыл рот. «Что-что?» – спокойно переспросил Достабль. Виктор открыл рот. «Пятнадцать долларов!» «С возможностью пересмотра условий через неделю. Пятнадцать долларов и никакого торга!» Виктор закрыл рот. Взгляд его рассеянно блуждал. Достабль поводил пальцем у себя под носом, с минуту подумал и передумал. «Мне это нравится», — признал он. «Круто берешь, ладно. Три доллара. Пятнадцать. Хорошо, пять, но на этом все. Сам знаешь, парень, тут тысяча человек, которые только и ждут...» «Две тысячи человек, господин Достабль. Достабль бросил взгляд на Детрита. Тот с головой погрузился в грезы о прекрасной рубине, а потом, сощурившись, взглянул на Джинджер. «Ладно, договорились», — сказал он. «Десять. Только потому, что ты мне нравишься, но себя я без ножа режу». «Идет». Достабль протянул руку. Виктор посмотрел на свои пальцы так, словно видел их впервые, и подал ладонь Достаблю. «Ну а теперь пошли», — велел Достабль. «Ой, ему дел надо успеть переделать». Он развернулся и пустился вниз по склону, быстро петляя между деревьями. Виктор и Джинджер послушно следовали за ним, едва живые от перенесенного потрясения. «Ты спятил, шипел Джинджер? Зачем ты столько тянул? Мы вообще могли ни с чем остаться!» «Я ничего не говорил», – пролепетал Виктор. «Я думал, это ты». «Я?» Тут они взглянули друг другу в глаза и одновременно посмотрели вниз. «Гав, гав», – сказал чудо-пес Гаспод. До стаболь обернулся. «Кто это там?» – спросил он. «А, это? Да так, ничего особенного. Просто песика здесь нашли», – поспешно сказал Виктор. «Его зовут Гаспод. Ну, в честь знаменитого Гаспода. «Он наверняка и фокусы умеет показывать». Злорадно сообщила Джинджер. Умная псина. Достабль наклонился и потрепал продолговатую голову господа. Грр, грр. Поразительные штуки умеет делать, сказал Виктор. Поразительные, как эхо повторила Джинджер. Ну и рот, однако, заключил Достабль. Он вперил в господа долгий пронзительный взгляд, но с равным успехом он мог соревноваться с многоножкой, кто пнет больше задниц. Господ даже зеркало мог пересмотреть. Казалось, дастабль что-то обдумывает. Вот что. Завтра утром захватите-ка его с собой. Зритель любит посмеяться. О, зритель просто обхохочется, пообещал Виктор. Помрет со смеху. За это я с тобой еще рассчитаюсь. Послышался тихий голос за спиной Виктора, когда они снова двинулись по склону холма. Кстати, с тебя доллар. За что? Агентские комиссионные.